Глава десятая. Антон. Мы с Настей устроили настоящую холодную войну на территории роскошного люкса. Двигались по нему как два заряженных атома, стараясь не сталкиваться, но постоянно чувствуя напряжение. Она была насторожая, я... Я выжидал и злился, и сходил с ума. Смотрела на меня так, будто я им с дочкой отпуск испортил, а не наоборот. А потом случилось это. Дверь в спальню приоткрылась, и из нее, окутанная облаком парой соблазнительного цветочного аромата, вышла Настя. Боже правой! На ней был короткий шелковый халатик цвета спелой вишни, который подчеркивал каждый изгиб ее тела. Он едва доходил до середины бедра, обнажая стройные загорелые ноги. Мокрые белокурые волосы рассыпались по плечам, оставляя влажные пятна на тонкой ткани на груди. Она прошла к мини-бару, чтобы набрать воды, и каждый ее шаг был пыткой для меня. Я сидел на своем диване и делал вид, что смотрю в окно, но периферийным зрением я видел все. Как переливается шелк при свете огня, как обтянута ткань на ее бедрах, как она, поймав мой взгляд, смущенно поправила полы халата, лишь сильнее подчеркнув то, что пыталась скрыть. Настя ничего не делала специально, в этом и был весь ужас. Она просто была здесь и была невероятно убийственно-сексуальна. А я не мог ничего сделать, потому что через пять минут из той же спальни выскочила Иришка в пижаме с единорогами и устроила бой подушками с невидимым врагом. Это было невыносимо. Мое мужское эго, уже изрядно потрепанное за день, требовало реванша. Если Настя может так безнаказанно мучить меня своей красотой, то почему я не могу продемонстрировать свои козыри? Я всегда был в прекрасной форме. Тренажерный зал, бассейн, личный тренер, мой пресс — это произведение искусства. Почему бы не блеснуть им? Это же безотказное оружие. Взяв в руки стопку чистого белья, я с самым решительным шагом направился в душ. «Сейчас, сейчас я тебе покажу, стервочка», — подумал я, хлопнув дверью. Я провел под душем минут десять, представляя, как выйду. Капли воды стекает по рельефным мышцам, свет играет на влажной коже, ну, чисто полон. Настя сразу смутится, едва увидит живое божество, вылепленное из мускулов, и ее лед начнет плавиться под жаром восхищения. Я нарочно не вытирался насухо, распахнул дверь, пар вырвался наружу, создавая драматический эффект. Я вышел под бочини, демонстрируя свой потрясающий торс, на создание которого ушли годы упорных, изнурительных тренировок. Все ради этого момента я был готов к смущенному взгляду своей помощницы, к ее заиканию, к тому, что она потупит глаза. Первое меня увидела Иришка. Она прекратила колотить подушку и уставилась на меня. Ее глаза округлились, я приготовился к детскому восхищению. «Мама!» — пронзительно засмеялась она, указывая на меня пальцем. «Смотри, у дяди Босса волосы на животе и на груди. Волосатый, как Джеймс Саллиман, правда, похоже? В комнате повисла гробовая тишина. Я застыл, чувствуя, как мои восхитительные кубики пресса на глазах превращаются в заросший пупырчатый коврик. Весь мой гламурный сексуальный образ рассыпался в прах. Кто нафиг такой этот Джеймс Салливан? Настя нохажер, американец, что ли? Настя, сидевшая на диване, сначала пыталась сдержаться, но ее плечи задрожали. Она прикрыла рот рукой, но из ее горла вырвался сдавленный, похожий на всхлип смешок, потом другой. И вот она уже хохотала, беззвучно давясь слезами, пытаясь скрыть лицо в подушке я стоял посреди гостиной мокрый волосатый абсолютно униженный мое секретное оружие дало осечку нет хуже оно выстрелило мне прямо в лицо ирина это невежливо сквозь смех выдохнула настя но было уже поздно не говоря ни слова я развернулся зашел обратно в ванну и с грохотом захлопнул дверь Минуту я просто стоял, глядя на свое разгневанное отражение в зеркале, потом с яростью вытерся полотенцем досуха и натянул футболку, простую хлопковую, скрывающую мой богатый мех. Когда я вышел во второй раз, уже полностью одетый, Настя пыталась сделать серьезное лицо, но ее глаза все еще смеялись. Моя попытка соблазнить ее обернулась тем, что я выставил себя на посмешище, и на этот раз я снова был сам виноват. Я вышел на поле боя не с тем оружием. Против розового пуховика и пижама с единорогами мои кубики и густая растительность оказались бессильны. Я плюхнулся на диван и задумался. Война продолжалась, но я только что проиграл еще одно сражение, и с каждым разом моя уверенность таяла. Надо было срочно менять тактику, но как? Пока я был в растерянности. Обед прошел на удивление спокойно, мы сидели в ресторане отеля, и я уже не чувствовал себя так, будто участвую в застолье с враждебно настроенными инопланетянами. Иришка, накормленная и довольная, увлеченно лепила из снега нечто бесформенное, а Настя впервые за всю поездку выглядела расслабленной. Она даже улыбнулась пару раз, глядя на заснеженные склоны за окном, и эта улыбка делала с ней нечто волшебное. Заставляла забыть о шелковом халате и думать о чем-то более теплом, более домашнем. И вот после обеда она сама, без всякого моего давления, предложила. «Может, прогуляемся, Антон Павлович? Подышим воздухом перед ужином?» «Меня пригласили. Это что-то значит. Пока не понимал, что именно, но надо было идти обязательно». Я кивнул, стараясь, чтобы на моем лице не отразился неподдельный почти мальчишеский энтузиазм. Мы собрались. Процесс занял минут пятнадцать. Найти иришки вторую варежку, замотать ее в шарф так, чтобы остались видны только глаза, и уговорить надеть ее еще одни носки. И вот мы вышли. Вечерний воздух был холодным, чистым и обжигающе свежим. Он пах елками, снегом и дымком из труб. Мы шли не спеша по дорожке, идущей вдоль склона. Я, Настя, и между нами Иришка, которая радостно подпрыгивала и хватала нас за руки, чтобы не упасть. И тут меня осенило. Мы шли не как боссы, подчиненные с ребенком, мы шли вместе, как одна команда. Пока еще не семья, черт возьми, даже не близкие друзья, но мы начали притираться друг к другу, находить какой-то свой странный ритм. «Дядя Босс, а ты так можешь?» Иришка неожиданно отпустила наши руки и, поскользнувшись, проехала пару метров на подошвах своих зимних ботиночек. «Нет», — фыркнул я, — «мои ботинки для другого». «А для чего?» — не унималась она. «Для того, чтобы твердо стоять на земле», — ответил я, и это была чистая правда. «Ты какой-то скучный», — объявила она и снова вцепилась в мою руку своей маленькой варежке ладошкой. И я не стал ее отталкивать. Ее пальцы доверчиво сжимали мои. Это было странное ощущение, какое-то теплое, ответственное. Я посмотрел на Настю. Она шла с другой стороны, и я видел, как она улыбается. Не той вымученной дежурной улыбкой, что была в офисе, а настоящей, мягкой. Она смотрела на дочь, а потом ее взгляд скользнул на меня. И в нем не было ни насторожности, ни насмешки. Было принятие меня как есть с моими провальными попытками соблазнить и с моим нелепым положением дяди-босса. Я держал за руку самое дорогое, что у нее было, ее ребенка. Вот оно, мое новое оружие. Нужно начать действовать через нее, через Иришку. Покорю ее, сердечко глядишь, и мамочка подтянется. Мы дошли до смотровой площадки и замерли, глядя на долину. Было тихо. Слышно было только наше дыхание и далекий смех с катка. Иришка, притихшая, прижалась к Насте. «Красиво», — тихо сказала Настя. «Да», — согласился я, глядя не на окрестности, а на ее профиль. «Мама, а мы пойдем на каток?» — спросила Иришка. «Конечно, пойдем», — опередил я Настю. «Может, прям завтра. У нас два выходных впереди». «Здорово». Радостно запищала девочка. Нужно было срочно реабилитироваться, пока я окончательно не стал зануду в ее глазах. Когда мы пошли обратно, Иришка начала клевать носом и жаловаться, что устала. «Хочешь, я тебя донесу?» неожиданно для себя предложил я. Она кивнула, и я взял ее на руки. Она была теплой и легкой, как котенок. Ее голова упала мне на плечо, и через мгновение она уже спала. Я нес ее по заснеженной тропинке, она Настя шла рядом, и иногда ее плечо касалось моего. И это было намного волнительнее, чем самая интимная обстановка. Все было не так, как я планировал, но начало складываться так, как должно было быть.